корки и кости под ноги бросьте вернемся к теории вероятности расскажу еще об одной задаче совсем недавно ее встретил и она меня заинтересовала своей провокацией на ошибку представьте что вам предлагают пари бросить два кубика и если на них выпали только 1 2 3 или 4 вы тогда выиграли но если там есть пять или шесть тогда вы проиграли вам предлагают поставить на такой эксперимент 10 долларов соглашаться или нет очень многим кажется ну как же так понятно что 5 и 6 выпадает в два раза реже чем 1 2 три 4 5 и 6 всего в одной трети случаев а 1 2 3, 4 в двух третьях случаев конечно надо соглашаться в чем здесь подвох дело в том что достаточно лишь одной пятерки или шестерки из двух кубов чтобы проиграть пари Всего у броска двух костей 6х6 36 исходов, но для выигрыша нам подходит только 16 из них, когда на первом кубике выпадает 1, 2, 3, 4, и на втором тоже одна из этих цифр. Если все возможные исходы представить в виде таблицы 6х6, получится, что пятерка и шестерка со второго кубика портит целый ряд 1, 2, 3, 4 первого кубика, и наоборот выходит что шансы того что с двух кубов выпадет ровно одна пятерка либо шестерка такие же что и не выпадет 16 вариантов но есть же еще четыре варианта когда на обоих кубиках выпадают только пятерки и шестерки В итоге получается что выигрываем мы в 16 случаях из 36 а проигрываем в 20 Вероятность выиграть такое пари 4 к 9 или около 44 процентов а проиграть 5 к деви около 56%. Посчитаем мат ожидания при ставке 10 долларов. Плюс 10 долларов, умноженное на 4 девятых, минус 10 долларов, умноженное на 5 девятых. Получается минус доллар 11 центов. Минус доллар с гривенником и центом сверху. Так что теперь вас таким пари не обмануть. Тут вам повезло.